Глава 18. «Принтер?» — удивлённо переспросил терьер, контролируя коридор. «Я думал, все вещи печатают в торгоматах, а крупные только на заводах». «Чёрт, сколько на нём можно напечатать оружие! Но мы его не утащим». «Нет, но нам это и не нужно», — ухмыльнулся я, присаживаясь напротив розоволосой. «Шанс. Уникальный, невозможный шанс, который может вернуть меня домой». «К любимой!» «Скажи, красавица, все схемы хранятся в принтере?» «Нет», — помотала головой серфер. «Конечно нет. Все идет через сеть». «Отлично», — довольно постучал я стволом по колену. «Дай угадаю. У принтера доверительный доступ к серверам Мелитеха? Можешь не отвечать. Я все вижу по твоему лицу. К черту деньги! Хотя ты мне их вернешь втройне. Подключайся!» «Я буду наблюдать снаружи». «Что вы хотите найти?» — спросила дрожа девушка. «Это уже не так важно. Терьер, увидишь, что я дёргаюсь, стреляй ей в голову. Если она вернётся раньше меня тоже», — приказал я, подключая штекер к дата Джеку. «Поехали!» Девушка сжала зубы и воткнула толстый провод себе в основании черепа. Моя левая линза мигнула, погружая меня в вирт. Правая продолжила работать в штатном режиме, вводя прицелом в поиски противников вслед за стволом пистолета. Одновременно мой аватар в виде крохотного шарика следил за появлением детализированной фигуры розовой лисички. «Входи в сеть Милитеха, приказал я. «Обеспечь безопасность!» Чувствовавшая себя мишенью, серферша не расслаблялась ни на секунду. Она прыгнула через поток данных, погружаясь глубже в канал. Но мой всевидящий глаз постоянно оставался рядом. Лавируя полупрозрачным силуэтом, она легко избежала столкновения с ботами защиты, которые не давали мне в прошлый раз прохода. Обходила огненные стены и проникала в закрытые коридоры. Проходила там, где, казалось, не было даже щели. Всего за несколько минут мы пролетели огромное расстояние. Она почти не использовала встроенные программы. Мелькали коридоры, у меня на линзе едва успевали отображаться адреса серверов. Подключенные устройства логировали все перемещения каждую строчку кода, что мы успевали занять, каждый узел и перенаправление. Всё это происходило в автоматическом режиме и сразу дублировалось на имплант-архив. Наконец, розовая лисичка с пушистым хвостом прыгнула на просторную площадку, окружённую колоннами и сотнями коридоров. Я следил за ней, наблюдая, как она ловко перескакивает между колоннами, лавирует между патрулями программ-сканеров, обходит сторожевые программы, закрывая их стенами. Ни разу она напрямую не пересеклась с охранными системами. Но когда даже я увидел последние ворота, остановилась. «Главный сервер в регионе. Если у вас нет ключа пользователя, дальше без боя не пробиться», — передала она, замерев у ворот. «Продолжай движение», — приказал я. «Если я вломлюсь сюда, на меня начнётся охота. Скоро весь милитех будет в курсе. А как только вычислят геолокацию, пришлют штурмовые группы», — сказала «Девушка». «Значит, в наших общих интересах убраться отсюда до того, как тебя вычислят». «Вперёд!» «Чёртовы психи!» — выругалась розовая лисичка. Сёрферша в реальном мире дёрнулась, напрягаясь, а затем из пасти леса вырвались потоки молний. Стена вздрогнула, и аватар нырнул в едва образовавшуюся щель. Мгновенно перегораживая путь программам защиты, леса устремилась дальше. По ушам ударил вой сирены. Полы и стены замигали красным... Я видел, как серферша замедляется, но всё равно продолжает опережать защитников. Она прыгала от стены к стене, лавируя межлазерными лучами охранных систем. Растворялась в воздухе и выпускала ложные приманки. Из ниоткуда возникали водопады, замедляющие противника. Стены позади её аватара выстраивались в лабиринты. Противники застревали в ледниках. Начинало казаться, что её невозможно остановить. Пока, выскочив в центральный коридор, она не наткнулась на гигантского спрута. «И, охранник! Нам его не победить!» в панике выкрикнула серферша. Сотни щупа лицу стремились к ней с разных сторон. Потоки молний не возымели на них никакого эффекта, и оставалось только уворачиваться, замедляя врага. Он разрушал все стены одним прикосновением. Огненные волны не значили для него совершенно ничего. Даже замедление едва чувствовалось. А вот лисичке становилось с каждой секундой всё сложнее. «В архивы и отчеты», — скомандовал я, заметив нужное ответвление. «Что? Разве нам не в банковский сектор или отдел разработок?» «Кому нужны их отчеты?» — удивилась серферша. «Не отвлекайся, выполняй», — приказал я. «Если они никому не нужны, то, может, и защищены хуже». «Очень надеюсь», — сказала девушка, пуская обманки сразу по трем направлениям. К счастью, ИИ тоже посчитал, что архивы — наименее важное направление. Он ринулся защищать финансы, сосредоточившись на одной из обманок. Лиса проскочила в нужный коридор и отгородилась целым лабиринтом из стен. Через несколько секунд мы остановились перед огромным кубом, по которому стекали миллионы меняющихся знаков. Инфокуб в виртуальном воплощении. Самое современное хранилище данных. Многослойное атомарное записывающее устройство. «Здесь слишком много информации. Всё не скопировать», — сказала девушка. «Что мы ищем?» «Ключевые слова «светоч», «разум», «забвение», — быстро перечислил я. «Если предатель скрылся в милитехе, об этом должна быть запись». «Пусто. Ни в общем, ни в зашифрованном архивах совпадений нет. Все, уходим?» «Нет», — сказал я, продумывая менее очевидные вещи. «Дух машины, аид, снабжение. Ищи по-любому из двух». «Есть совпадения. Даже целых пять», — через несколько секунд сказала девушка. «У них общая категория и ключевой тег — высокорисковые инвестиции». «Отлично. Качай весь раздел, потом разберёмся», — сказал я. «Тут два куба. Чёрт, что может весить в два куба в отчётах?» — удивлённо проговорила Лисичка. «У меня канала не хватит столько выкачать. Нас прежде вычислят и прикончат». «Ничего. У меня достаточно объёма для скачивания. Вначале совпадение, затем остальное. Качай всё, до чего дотянешься в этом разделе». Приказал я, открывая свои скрытые импланты. «Посмотрим, что нам попалось». «Это какое-то сумасшествие!» Через несколько секунд произнесла серфер. «Как это возможно вообще? Это же всё брехня, верно? Просто предположение». «Нет, дорогая, это финансовые отчёты», — мрачно заметил я. Лисичка смачно выматерилась, и тут откровенно было с чего. «В такие моменты я обожал корпоративную бюрократию». Она многократно превосходила по своей неуклюжести государственную. Если разрешить всем давать взятки, назвав это лоббизмом, разрешить корпорациям иметь собственные армии и полицию, обозначив их как служба риска и охраны, то получается вот такое. Вчерашние суперпреступления превращаются в сухие строчки отчетов. Они становятся бухгалтерскими выписками и заявлениями. Дача взяток чиновникам, насильное понижение граждан в статусах, Перекуп районов, поставки лояльным преступным элементам оружия и припасов, организация офисов силовых структур, платежи за кражу данных и убийства, похищения, личные тюрьмы, лаборатории с опытами над эмбрионами и детьми. Вот неполный список того, что я нашёл. Но сейчас меня интересовали совсем другие данные. Подземка, силовое подразделение Мелитеха. Туда передавались данные о конкурентах. Туда передавалось оборудование, снаряжение и оружие. А ещё туда выдавались задания. На ликвидацию потерявших лояльность корпоратов и их конкурентов, на теракты, на проведение операций по устрашению, уничтожению складов и линий сбыта конкурентов для подрыва их авторитета. В конкурентах значились концерн «Калашников», «Уральские военные заводы» и «Полиомет». Но больше всего меня заинтересовал отчёт о потраченных на операции ресурсах не только сухие цифры, единиц оружия и количество патронов, медицинские карты сотрудников, бойцов, и главным из них числился АИД. Быстро пробежав список, я нашёл и терьера. Краткая характеристика имплантов баламута меня не очень заинтересовала. А вот приписка позывного заставила вздрогнуть. «Как там, шеф?» — спросил терьер. Я закрыл левый глаз и сосредоточился на правом. Пистолет в руке дрожал. Боец увидел поднимающийся ствол и тут же перевёл автомат на меня. «Голова Цербера?» — сказал я, наставив оружие на напарника. Тот лишь усмехнулся. «Ты знал, что вы не боретесь с коррупцией?» «Вы и есть коррупция. Её подразделение». «Что?» «Не меличу ж, Феррус. Мы сражаемся против них. Аид ведёт нас». «На, прочти», — сказал я, скидывая пакет документов по сети. «Чтобы ты спустил курок, как только я отвлекусь?» — усмехнулся Терьер. «Нет уж. Если ты в самом деле думаешь, что борешься против корпорации, открой документ. Если знаешь, что работаешь на них, стреляй. Я привязан к датаджеку, у меня нет шансов увернуться», — сказал я всё больше распаляюсь. «Ну уже, решай!» «Иди к чёрту, бешеный!» — зло бросил Терьер, открывая документ. Руки его опустились, глаза дёргались, пробегая по строчкам. «Ты гонишь!» «Это всё подстава!» «Да?» «Смотри свою карточку», — сказал я, кидая уточнение в данных. «Выполненные операции, проведённые миссии, номер протеза». «Всё ещё считаешь это просто совпадением?» «А вот моё досье. Смотри, они вели меня от самого собеседования. Специально скинули в подконтрольные районы. Выделили три отряда для поисков. Жаль, только я нарвался не на вербовщиков. Напоролся на группу Костета, копающую по датам». «Ты...» «Это не может быть правдой!» В гневе Терьер пнул стену. «Какого чёрта?» «Это ты мне ответь. Откуда у вас новое вооружение? Откуда снаряга? Ограбление конвоя? Отчеты о поставках, патрули, место передачи. Вам не просто сливали оружие. Его передавали. А главное, принимали. Аид знал. Он расписывался в получении. Сёрфер знал. Сказал я уже тише и выругался. «Дьявол!» «Нам крышка!» «Лиса, отрубайся от сети, быстро!» «А, черт она же в вирте!» «Отключайся от сети, заканчивай копирование», — сказал я. Но девушка слишком погрузилась в чтение очередного документа. «Очнись! Сейчас нас нагонит второй ИИ!» «Что?» «Да вы издеваетесь!» Чуть не плача выругалась серферша. «Блин, блин, блин!» «Сосредоточиться! Ты сможешь, сможешь! Это совсем не больно!» Девушка сделала пас с лапами, И, зажмурившись, исчезла. Меня выкинуло вместе с ней. Сознание на миг помутилось от проносившихся сюрреалистичных пейзажей. В голове жутко гудело, меня подташнивало. Перед глазами всё плыло. И ведь это не я был сёрфером, лишь пассажиром. Девушку рядом рвало прямо на пол. Она держала в руке выдернутый из шеи штекер. Немного придя в себя, я увидел целящегося в меня терьера. Рука сама дёрнулась к пистолету, но я понимал, что не успеваю, просто не успеваю. Ну? «Чего ждёшь?» — устало спросил я. «Прости, шеф. Пришёл приказ о твоей ликвидации», — сказал в полголоса терьер. «Сам Аид его переслал, только что». «Значит, мы всё же докопались до истины», — усмехнулся я, стукнувшись с затылком о холодную стену. «Чёрт! Жаль, что поздно». «Да, жаль», — кивнул напарник. Он прижал автомат к плечу, а затем, резко повернувшись, выпустил очередь в коридор. Раздалось несколько разрозненных криков. «Нужно уходить!» «Поддерживаю!» — кивнул я силой, поднимая девушку. «Идём, красотка!» «Зачем она нам?» «Если нужна девушка, у мадам их полно!» — удивился Терьер, опять сводя всё к одному. «Она лишний свидетель!» «Она сёрфер, который умрёт, как только на неё выйдут корпораты!» «И ещё она! Единственный наш шанс выбраться из этой передряги!» Быстро ответил я, выходя в коридор. «Спускаемся». «Принял. Идите вперёд, я прикрою», — сказал напарник, держа лестницу под прицелом. Спорить не имело смысла. Тем более, что я был не в том состоянии. Мне и висящей на плече девушки хватало за глаза. Держа в одной руке пистолет, я контролировал коридор, закинув девушку на плечо и аккуратно спускался, не забывая резать углы. Наушники чётко локализовали звуки а вместе с тактическим модулем я мог приблизительно узнать место расположения противника. Ситуация усугублялась тем, что осмелевшие бандиты, ещё полчаса назад бежавшие из здания, сбились в стаю и пытались вернуться. Они толпились на семнадцатом этаже, не решаясь пройти дальше. Я решил все вопросы одной длинной очередью. К валяющимся на земле трупам добавилась ещё парочка. На этом весь энтузиазм чертят исчез. Сверху тоже доносились выстрелы. Терьер отступал с боем. Он не давал противникам броситься в догонку, отбивая желание нарываться. Корпоративные охранники знали своё дело, они исправно вытаскивали из-под огня товарищей и не лезли на рожон. Хорошо вооружённая профессиональная армия, к счастью, имеющая чуть меньше опыта, чем мы. Это второе, что нас спасало. Первое. Мы ушли с двадцатого этажа, который они обязаны были защищать. «Придётся пробиваться с боем», — заметил терьер, спустившись ко мне на шестнадцатый. «Может, и не придётся». — ответил я, прекрасно понимая, о чём он. Под нами столпилось около 20 человек, готовых к штурму. Даже если они вооружены только пистолетами, словить шальную пулю при плотном огне проще простого. Можно было их методично уничтожить, одного за другим, но это заняло бы слишком много времени. Если приказ о ликвидации пришёл к терьеру, значит, не только ему. Сейчас на всех парах к зданию чертея мчатся несколько штурмовых групп — «Возможно, корпоративная полиция в тяжёлых доспехах». «Дьявол!» — выругался я, сажая сёрфершу на пол. «Придётся рискнуть. Жалко добычи». «Ты о чём, шеф?» — спросил терьер, недоуменно смотря на то, как я сбрасываю всё оружие. Че это ты удумал?» «Перевоплощение», — ответил я, снимая с трупа, вызывающий яркую куртку. «Широкие штаны тоже нашлись, как и светящийся светодиодный капюшон. Я даже отыскал светящиеся рожки» но пришлось избавиться от всего, кроме бронежилета и пистолета. «Ну ты псих!» — с уважением сказал напарник. Он перевоплотился так же быстро. Мы измазались в крови и легли между тел. Серферша стонало вполне натурально. Так что, когда время всё же пришло, мы почти не отличались от остальных тел. Раненых мы, естественно, не оставили. Они могли нас выдать. Ждать, пока бандиты наберутся смелости и пройдут выше, пришлось немало. «Почти 10 минут». Они вошли на этаж и, почти не обращая внимания на тела, пошли дальше. Я им разве что ручкой не помахал. Когда основная группа поднялась наверх, я осторожно встал и подхватил ближайший труп. Терьер взял серфершу. «Ты что здесь делаешь, баран? В сторону!» — приказал мне первый встречный бандит, и я послушно прижался вместе с телом к стене. «Медик! Мы ранены!» — прохрипел чуть переигрывающий терьер. На него посмотрели, как на ущербного, и показали вниз. «Помогите нам спуститься!» «Ранены на!» «Тут половина наших мертва!» — выругался один из бесов. «Вниз, не наверх, дойдёте! Надо этих уродов найти!» Мы не стали представляться или переубеждать бандитов, а пропустив по узкой лестнице очередную группу прошли дальше. Наверху раздавались редкие выстрелы. Кажется, бесы встретились с корпоратами. За окном выли сирены, но я куда больше опасался не полиции Милитеха, а таких же, как мы. Бешеных. Приказа о ликвидации. Пользуясь чужой одеждой и маскировкой в виде трупа, мы без происшествий спустились до пятого этажа, где нас встретил заслон из бронированных дронов. За ними разместилась штурмовая бригада тяжёлой полиции с мощными большими щитами. Пауки с пулемётами начали сканировать наши лица, но я решительно шагнул вперёд, всучив ближайшему полицейскому тело. «Медики!» «Слава богу!» «Нам нужен медик!» — крикнул я, напирая вперёд. «Мой друг умирает!» «Назад!» «Гражданам категории ниже «Б» плюс проход запрещен», — строго сказал полицейский. «Стойте смирно для определения вашей личности!» «Вы что, не понимаете? Он же сейчас окочурится!» — отчаянно крикнул я. «Назад! Иначе мы будем вынуждены применить оружие!» — выкрикнул корпоративный полицейский милитехов, скидывая автомат. «Назад, я сказал! Поднять лица!» «Ублюдки! Из-за вас он умер! Идите к чёрту!» — выкрикнул я, бросая труп под ноги полиции и резко отступая. «Идём! Нужно найти врача!» «А ну стоять!» — крикнул штурмовик, но не сдвинулся с места. Я же выдернул терьера и сёрфершу в ближайшую комнату. «Кому вы свой мусор оставили?» «В чём дело, шеф?» — спросил напарник, когда мы оказались вне поля зрения противника. «Если на меня есть приказ о ликвидации, личина тоже не заменяется. Больше того, дух машины работает против нас. Скорее он выдаст нас полиции и обозначит как особо опасных», — объяснил я свои действия. «Нужно искать другой выход». «Я могу взломать управление одного из дронов», — сказала морща сёрферша. «Если это вояки Мелитеха, у них есть моя биометрия. Может быть. Остаётся только надеяться, что они не взяли с собой сёрфера». «Нет», — покачал я головой. «Если это приехавшие на взлом, а не на штурм, сёрфер у них точно есть. Можешь попробовать, но в любом случае убирайся, как только почувствуешь опасность. Мы тебя прикроем». «И как мы это сделаем? Автоматы остались на семнадцатом, а пистолеты их шкурки разве что поцарапают», — скептически спросил терьер. «Можно попробовать выпрыгнуть из окна?» «Пятый этаж. Даже с имплантами это слишком рискованно», — возразил я, выглянув на пробивающийся через серую муть неон. «Штурмовая группа закрепилась только для того, чтобы дождаться зачистки. Чертова знает, сколько у нас времени. Но не больше 15 минут. Потом пробиться вниз станет совершенно нереально». «Жопа!» — вздохнул напарник. «Мало того, что погибну, так ещё и одетый как чёрт!» «Ничего, предпочитаю не погибать», — сказал я, держа ладонь на рукояти пистолета. Сёрфершу пришлось ждать больше пяти минут. Но когда она очнулась, выглядела счастливой. «В чём дело?» «Нам не нужно будет пробиваться через полицию», — улыбнулась девушка. «Тот коп, что стоит первым, я взломала его Джек. Мы пройдём проверку». Но действовать будет только до следующей синхронизации с Мелитехом. 5 минут максимум. Это риск. Но, как известно, риск — дело благородное, — усмехнулся терьер. Я его точку зрения не разделял. Но если можно пройти сканирование и не сражаться с 20 бронированными лбами, так и сделаем. Мы вновь подошли к группе, но теперь прямо направились к ведущему. Наше приближение сопровождалось щелканием автоматных затворов. Все были на взводе. Теперь, хотя и изображая раненых, мы вели себя спокойно, даже тихо, что давалось мне с огромным трудом. Хотелось порвать весь отряд, выхватить тяжёлый штурмовой автомат у передового бойца и всадить очередь в ближайшего штурмовика. Но я понимал, что это билет в один конец. Боролся с поступающими излишками адреналина. Сдерживался, сжимая кулаки до белизны костяшек. — Стоять! Смотреть на меня! — приказал полицейский, светя в лицо под ствольным фонарём. «Руки держать так, чтобы я их видел!» «Да, офицер!» Сквозь зубы выдавил я. Лазерный сканер крест-накрест прошёлся по моему лицу, замечая мельчайшие подробности, выискивая следы голограмм или меняющих внешность имплантов. Несколько секунд напряжённой тишины стали для меня вечностью, но всё обошлось. «Проходи и труп забери!» — приказал корпоративный полицейский, и я бережно подобрал тело. «Следующий! На меня смотреть! Руки на виду!» «Покажи мне пустые ладони!» Протиснувшись между штурмовыми щитами, я зашёл полицейским со спины. Нет, от этого позиция не стала лучше. Тяжёлые бронежилеты на то и тяжёлые, что их невозможно пробить даже автоматом, только специальными штурмовыми карабинами или более технологичными рельсами. И всё же я чувствовал, что должен быть готов к схватке в любую секунду. Даже тело я взял не просто так, а чтобы в случае опасности за ним укрыться. Не пришлось. Спустя всего несколько секунд терьер и серфер миновали пост охраны. Мы спокойно спустились с пятого этажа. От наплыва адреналина и от нервов всё тело колотило крупной дрожью. Я чуть не выл от кровавой пелены перед глазами, готовый разорвать любого, кто подойдёт слишком близко. Вот только встречные мои завывания восприняли совершенно по-другому. «Эй, черти! Что случилось в штабе?» — окрикнул крикнул нас парень лет двадцати, разукрашенный яркими тату под прозрачным дождевиком. — Какого хрена не отвечаешь? — Да отстань от него, не видишь? И так хреново человек друга потерял, — одернул его стоящий рядом товарищ. — Может, вам такси вызвать? — Нет, мы сами, — сказал терьер, беря инициативу в свои руки. — Где-то недалеко у нас машина была. С этими словами он чуть толкнул серфершу и так кивнуло, показывая направление. Зайдя в переулок, мы нашли злополучное такси, в которое я лезть, естественно, отказался, помня предыдущий опыт. «Я с вами в салоне поеду. Можешь не бояться», — фыркнула девушка, обхватившая себя руками за плечи. Первым забрался терьер, следом серферша, и только потом я, замыкая. Машина получила команду и выехала на автостраду. Девушка откинулась в кресле, и дрон безымянный, который я постоянно таскал на поясе, наконец выбрался наружу. «Куда едем?» — спросил терьер. «Ты хоть направление задала?» «Нам нужно в распределительный центр», — кусая губы, заявила серферша. «Сольём инфу в сеть, тогда корпоратам будет не до нас. Там столько дерьма, что говноцунами накроет весь город. Ни одного же чиновника нет непродажного, ни одной фирмы нормальной». «Нет», — строго сказал я, — «они так и так нас прикончить хотят. Но после такого плохо будет не только им». «Начнётся третья корпоративная. Нужно использовать данные рациональнее». «Вот как? Рациональнее? Что-то я не припомню, чтобы слышал от тебя раньше такие слова», удивлённо сказал Терьер. «Что ты предлагаешь?» «У меня достаточно доказательств, чтобы государство смогло надавить на корпоративный совет. Мой связной в Сити. И у меня есть окно возможностей, чтобы этим воспользоваться. Корпорациям будет реально плохо. Всем». «И это без массовых жертв среди гражданских». «Офигеть!» — присвистнул напарник, по-новому на меня глядя. «Пожалуй, мы тебя и в самом деле недооценили». «Правительство?» «Да. Служба безопасности суверенных государств. Отдел по устранению последствий», — сказал я. «Предъявить вам удостоверение не могу». Я был под прикрытием. «Все сигналы через сеть отслеживаются. Все камеры и устройства связи контролируются корпоратами». Я не могу рисковать. Поэтому, единственный способ надежно доставить данные и привести их лично в Сити.